Глава, 28. Через минуту настоявшие рядами скучающие терминалы стали поступать первые данные. Большой экран пока не работал, поэтому суперадмирал сел за один из терминалов и начал распределять поступающие данные по демонстрационным столам. «Так, район Дактиль, даем на первый. Сумбара и Лидия на второй. Снова Дактиль. На первый». За спиной директора собрались офицеры, как будто до этого ни разу не видели процессора вывода результатов. А над модельными столами начали строиться голографические схемы перемещения грузовых судов, на которых перед наступлением конкуртов дифты эвакуировали особо ценные ресурсы. Данных о перемещениях грузовых флотов было много. В архиве службы содержались сообщения о сотнях тысяч рейсов. При кажущейся внешней запутанности эти сообщения содержали все необходимые контрразведки данные. Но чтобы получить их, требовалось разработать методику обработки информации. При этом следовало учитывать рейсы загруженных судов, рейсы пустых, а также рейсы загруженных, но по документам пустых. Подобные фокусы ДИФТУ устраивали, чтобы запутать спецслужбы противника – Однако загруженные суда потребляли больше топлива, и поймать их можно было на сравнении их эксплуатационной документации с отчетами заправочных танкеров. Разумеется, всех расходных чеков у конкуртов не было, но они располагали достаточным количеством данных для того, чтобы делать какие-то выводы. Вначале адмирал помогал себе с помощью клавиатуры. Но когда прогрелись его собственные расчетные мощности и открылись внутренние передающие каналы, он перешел на мысленное управление сортировкой данных. И дело пошло быстрее. Над модельными столами стали громоздиться гигантские запутанные схемы, сложенные из свернутых в жгуты маршрутов. Синие – полная загрузка, голубые – порожняк в один конец. Белые пунктиры обозначали перемещение пустых грузовиков для запутывания следов. Данные с расчетного модуля поступали в течение часа. За это время над модельными столами сформировались голографические схемы, похожие на взметнувшееся разноцветное пламя. Адмирал закончил работу, перевел дух и повернулся, чтобы посмотреть на получившиеся макеты. «Да...» произнес он и поднялся со стула. Несмотря на то, что он старался сходу удалять траектории пустых рейсов, схема оказалась сверхгромоздкой. «Будем убирать послойно?» спросил начальник планировочного отдела. «Разумеется. Приступайте, полковник, а я буду наблюдать со стороны. Может быть, что-то увижу». Офицеры штаба стали вокруг столов, соединились в логическую цепь. И перед их застывшими напряженными лицами засветились разноцветными огнями применяемые и отклоняемые схемы. Они пытались группировать рейсы по дальности, по грузоподъемности, по скорости перемещения и сотням других, менее заметных параметров. Но всякий раз получалась выборка из десятков планет. «А что там с выводами? Когда все будет закончено?» – поинтересовался директор службы. «Еще работаем, сэр», – робко ответил капитан-обработчик и виновато развел руками. А между тем штабисты сдались. Метод логического соединения результатов не дал. «Сэр, а может попробуем тупо подставлять схемы, дающие минимальные выборки планет? Не могли же они разместить оборудование, скажем, в десяти мирах?» – предложил один из планировщиков. «Разумеется». «А какое число планет вам кажется приемлемым?» «Не более пяти, сэр. Разумеется, в одном районе». «Отлично. Будем исходить из вариантов от двух до пяти. Действуйте». Штабисты снова принялись за мозговой штурм, а суперадмирал отошел к фальшивому окну, подобрал для себя вид горного ущелья, затем поманил пальцем офицера, отвечавшего за стратегическое развитие службы. А вы, я вижу, не работаете. Постформативный синдром? Так точно, сэр. Выжидаю положенные 48 часов после третьего уровня форматирования. Поздравляю, майор. Спасибо, сэр. У меня к вам простой вопрос. Немного работы для вашего архива, не более. Спрашивайте, сэр. И вот интересно, какие службы ДИФТа сейчас наиболее активны?» «Вы удивитесь, сэр, но особую активность развила с ГАППа. Что ни день они поднимают новые агентские сети, хотя половина из них сразу засвечивается. Военная разведка, контрразведка, флотская Сидорм. Все они теряют активность, и наши службы получают от них множество перебежчиков. «А вот Сгаппа просто поражает своей активностью. Разумеется, до уровня Граси Синагра ей не дотянуть, но...» «А мы ведь всегда считали их дурачками», — заметил суперадмирал. «Вот именно, сэр. Думаю, в ближайшем будущем они станут создавать нам реальные проблемы». Стоявший возле одного из макетных столов начальник планировочного отдела обернулся и развел руками. «Сколько?» – спросил суперадмирал. «423 варианта, сэр!» «Хорошо!» Директор службы оставил фальш-окно и подошел к столу. «Хорошо!» – повторил он. «Наложите ваши варианты поставки редкоземельных металлов!» Прошло 10 секунд, пока вызванная из архива схема поставок пересеклась с полученными вариантами. Голограмма с более чем четырьмя сотнями вариантов мигнула и уменьшилась несколько раз. 58, сэр! доложил полковник. Неплохо. Ну что еще, господа офицеры, прошу ваше предложение. Повышение уровня секретного режима, сказал кто-то. Согласен. Перевезенное производство потребует жесточайших мер секретности. «Может быть, перевозка персонала?» Предложили с другой стороны. «Это сложно отследить. Только если кому-то повезет, и мы получим фактический список. В отличие от ресурсов и оборудования, весь персонал можно перебросить одним-двумя рейсами. А вот на месте...» строительства жилого городка, сэр. Они не станут размещать персонал в обычном городе». Они не решатся отобрать жилье в каком-нибудь селении. Об этом сразу же узнает вся округа. Совершенно верно. Ну вот, полковник, пока давайте воспользуемся этим. Конечно, сэр, но заготовок у нас нет, поэтому потребуется, ну, полчаса. Работайте, кивнул суперадмирал и вернулся к окну. Пока офицеры из разрозненных данных лихорадочно составляли новые слои схемы, директор службы увлеченно переключал настройки фальшивого окна, пытаясь представить, каково живется на планетах, откуда были доставлены эти пространственные фотографии. Можно было не сомневаться, что доставлены они были в основном с планет, населенных белковыми существами, не способными к восприятию многоуровневого переформатирования. Они не могли претендовать на высокие должности. Они нуждались в дорогостоящих, в условиях космоса, условиях существования. Новых в их жизни была особая прелесть. Взять хотя бы радость созерцания. Газовые ризгеры, радиаты, армофаги обладали максимальными способностями к форматированию. Однако их миры были темны, холодны, лишены атмосферы. а то и вовсе представляли собой скопление космических обломков или астероидных облаков. Лишь после третьего уровня форматирования они приобретали способность видеть и созерцать. Сам суперадмирал до сих пор не мог привыкнуть к этим способностям. Что такое локальная телепортация или просмотр ближайших по времени перспектив? Всего лишь удобство для исполнения служебных обязанностей. А вот созерцание – это совсем другое. Над одним из модельных столов схема несколько раз мигнула, и, как показалось суперадмиралу, погасла совсем. «Что там, полковник?» «Получилось, сэр! Остался один вариант!» – обрадованно сообщил тот. «И какие же планеты?» «Дорфон, Шпеер, Голифакс и Элистадо».